«Стало быть, личное бессмертие, о котором столь скептически отзывался Витовт, все же существует? И это, по всей вероятности, лучший ответ всем тем, кто сомневается в будущей истинной оценке их прижизненных деяний. История, строгий судья, все расставит по своим местам, так что не обольщайтесь, господа, и не обманывайтесь». Каждому великой книге жизни воздастся по его делам. Часть 9. Не мытьем, так катанием. Глава 29. Появление лукавых искусителей. Когда я задумывал цикл книг по истории литовско-русских отношений, то начальным моим желанием было рассказать о святых на земле литовской просиявших. Однако уже первая личность, деятельностью которой занялся псковский князь Давмонд Тимофей, показала, насколько тема богаче и шире одного лишь рассказа о церковных избранниках. Начав с XIII века князь Даумонтес Давмонт, чести своей никому не отдам, и продолжив исследование о событиях XIV столетия в книге «Загадка великого князя Ольгерда», я плавно перешел к эпохе Витовта. Итогом стала третья книга из намеченной серии. Разумеется, можно было бы ограничиться годами правления Витовта Великого, но что-то подсказывало мне, что данная эпоха не завершается с его смертью. Она тянется несколько дольше, охватывая весь 15 век, пока на военной экспансии против Руси Литвы, но не Польши, был поставлен, наконец, крест и предпринята первая беспрецедентная попытка идеологического развала складывающегося русского государства. События, о которых я намерен сейчас рассказать, отделены от смерти Витовта почти полувековой давностью, но связаны одним общим направлением. Немаловажно и то, что происходили они в том самом городе, за обладание которым боролись как Витовт, так и его преемник, польско-литовский король Казимир. Но если Витовт в основном уповал на военную силу и на закулисные интриги, то время Казимира — это эпоха резкого ослабления Литвы, когда надежды на ратные успехи были уже потеряны, И государственная политика, как благородное вино, водой стала разбавляться отвратительным пойлом, духовным растлением противника. Главная задача не менялась. Видоизменилась лишь форма ее решения. Она, подчеркиваю, впервые и была опробована в Великом Новгороде. Почему литовские правители обратили свое внимание именно на этот город? Вопрос резонный. Великий Новгород, я уже писал об этом, был не только город, пусть и очень богатый. Это была поистине империя, причем крупнейшая в тогдашней Европе, и созданная даже не насилием, а властью, куда более могущественной капиталом. Город был мак посредник между Западом и Русью. Его колоссальные владения потрясали воображение. На Новгородчине постепенно... Ославянивались десятки разных народов. Мерь, Весь, Ливов, Летов, Куронов, Корейских детей, Лобь, Дикую, Во, Тяжоров и прочих самоедов примучивали здесь к подчинению. Об огромных богатствах, многочисленности населения, глубине и проникновенности новгородской культуры можно говорить только в самых возвышенных словах. Москва в XIV-XV веках по сравнению с Великим Новгородом была не более как безграмотной захолустной дырой. Понятно, что обретение власти над Новгородом дало бы литовским завоевателям многочисленные выгоды. Дело казалось весьма простым, ведь город, во-первых, традиционно находился в конфронтации не только к Москве, но и вообще ко всей складывающейся воедино низовой Руси. Во-вторых, что являлось не менее важным обстоятельством, форма правления здесь была где-то близка той и демократической системе, что не столько